Это право определено уже в судебнике царя Ивана и в дополнительных к нему указах. Отчуждение родовых водчин обусловливалось молчаливым согласием родичей. Водчинник, продавая родовую вотчину отказывался от права выкупать ее за себя и за своих нисходящих потомков.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 По прекращении этого владения завещанный отходит к государю, а душу вдовы велит государь из своей казны устроить. Наконец, законом 1572 года запрещено было вотчинникам отказывать свои вотчины по душе в большие монастыри, где вотчин много. Благодаря этим стеснениям вотчины землевладения –